Эпизод 67. Квартира Халворсона, 6 мая 2000 года. Когда офицер полиции Халворсон разбудил телефонный звонок, мерцающие цифры на электронном будильнике показывали час двадцать ночи. «Это Холли. Я тебя разбудил?» «Да нет», – ни на секунду не задумываясь, – соврал Халворсон. «Я тут раздумывал о Сверре Ульсоне». Судя по взбивчему дыханию и шуму машин на том конце, Харри шел по улице. «Знаю, что тебе нужно», — сказал Халворсон. «Сверра Ульсен купил пару ботинок Combat Boots в магазине «Совершенно секретно» по улице Хенрик и Ульсона Ульсена опознали на фотографии и даже сообщили нам дату покупки. Оказалось, перед Рождеством крепосовцы уже побывали там и проверяли его алиби по поводу дела Халгрима дали но сегодня я уже отправил об этом факс. Я знаю, сейчас я как раз возвращаюсь оттуда. Сейчас? Разве ты не собирался пойти этим вечером в ресторан? Ну, мы поужинали по-быстрому. И ты вернулся на работу? Недоверчиво спросил Халвурсон. Ну да, конечно. Твой факс навел меня на кое-какие размышления, не мог бы ты разузнать для меня еще кое-что? Халворсон застонал. Во-первых, Мюллер недвусмысленно дал понять, что Харри Холли больше нельзя подпускать к делу Эллен Ельд. А во-вторых, была суббота, завтра выходной. Халворсон, ты меня слышишь? Да-да. Э, Представляю, что тебе сказал Мюллер. Наплюй на это. У тебя есть возможность узнать кое-что новенькое о работе следователя.